После того, как три камня были извлечены из фундамента города, его потребовалось как-то назвать. Радостное НПС доверили эту почётную миссию героям-спасителям, но аватарами, нузголцурбол и каджол в тот момент рулили не нынешние товарищи, а их заграничные друзья, которые практически не бельмеса по-русски. Иноземные рыцари, посовещавшись, ради прикола решили обозначить город в российском кластере, который они по email прежним названием, но на своём басурманском языке. Какая разница? Всё равно завтра официальный старт и базу данных восстановят. Вероятно, мнения тогда разделились. Кому-то показалось, что мечтатингс произошёл от слова меч, по-нашему sword, а кому-то, что это производное от мечты, соответственно, dream. Чтобы не спорить, друзья пошли на компромисс, и озвучили dreamsword. Но ну оглуховатая старейшины тут же переврали его в Тримфарт. Вот. Неожиданным поворотом событий в этой истории явилось что, что на следующий день админы вайпнули исключительные игровые персонажи, а географию не тронули. Хрен его знает, как реализован алгоритм софта сервера, но допустим, искусственный интеллект системы при очередном сканировании мира вдруг обнаружил косяк. В основании города заложено слово Тати А на карте нечто иное. Шибко умный ИИ, напичканный национальными словарями, правильно идентифицировал слово в фундаменте. Затем по собственной инициативе или с благословения программистов компьютерный мегамозг зарядил арифметическую прогрессию с увеличением благ для разбойников, промышляющих в этой локации. Одновременно с этим сгенерировался и квест с Хельгой. Сама же напуганная и чудом уцелевшая в резне женщина наотрез отказывалась возвращаться на малую родину, особенно когда все её знакомые крутили у виска при упоминании слова Мечтатинск. К слабоумной правду отнеслись по-доброму, всё-таки хорошая знахарка. И параллельно с восстановлением руин из останков зданий сародили ей избушку в 3 км от цивилизации. Так не обнаруженной ни своими, ни чужими фундамент со словом меч и попал к Хельге, ставшей отшельницей. И подозреваю, если б я не предложил поместить каменные муляжи в куриное гнёздо, она бы нашла другой способ засветить передо мной этот булыжник. Согласно условиям выполнения задания проклятия Тримфорта, мне необходимо выяснить причину массового переселения в город Варья, а также найти способ решения данной проблемы. По идее, информации уже с лихвой хватает. Причина кроется в основании ратуши, а для решения проблемы, скорее всего, достаточно убрать заменители, добавить новые фундаментиты таким образом, чтобы из букв составилось хорошее слово. То есть выходит, для успешного завершения квеста просто следует поговорить с Аймером. Эх, жаль, что додумался до всего позновато, а то можно было бы ещё с утра закрыть это дело. Ладно, не пускаться же в обратный путь. Чем более возвращаться, плохая примета. А к двоюродному брату деревенского стражника мне всё равно идти, отчитываться о передаче свадебного подарка. Ну значит, тогда два зайца и убью одним выстрелом. Если тебя раньше не завалят, испортим настроение осторожный эс-спутник олень. Почему это? Удивился я. Потому что какого-то очень большого и сильного охотника устраивает нынешнее положение дел. Анас уж Бураватанк её затравили и Хельгу довели до паранойи. В последнее время она не смела и ноги за пределы мирной зоны ступить, то тебя проглотят на раз-два, ответила животно из подсознания. Подавятся, пренебрежительно хмыкнул я, но Сахат не унимался. Мой тебе совет: откажись от этого квеста, если не желаешь нарваться на неприятности, предупреждаю, добром это не кончится. Заткнись, морда витый сторога. Рявкнул я, хотя доля истины в предостерегающих словах спутника определённо присутствует. Блин, теперь придётся ломать голову над тем, кому и чем невыгодно снятие проклятия. Вот мы и пришли, вывело меня из состояния морщелобого мыслителя виноградинка. «А, ага, ага, кивнул ей в ответ. Спасибо, что проводил, растянулись в улыбке губки гномочки. Пожалуйста, на обратной дороге заберу тебя. Помню, в 7:00 вечера. Аккуратнее там, чаще по сторонам смотри, сказал я в напутствие. И тебе удачи, пожелала на прощание дочка зница, затем поднялась на цыпочки, чмокнула меня в щёку, хохотнула, видя моё смущение, и подмигнула. Всё, я пошла, пошла она. Это называется помчалась вприпрыжку по опушке леса, рискуя свернуть шею. Надо же, ножки короткие, а как быстро ими перебирает. Виноградинка, стой! Крикнул я, когда малышка почти уже скрылась за деревьями: "Что случилось?" Стревоженно обернулась НПС. За считанные секунды я преодолел разделявшее нас расстояние и прошептал: "Мы ведь друзья?" "Не знаю", пожала плечами девчонка. "Вроде бы да". "Так вроде бы или точно да?" "А ты сам хочешь этого?" прищурилась себе сетница. "Хочу", самым серьёзным тоном заявил я. Красноволосая гномка немного помедлила и произнесла: "Тогда, безусловно. Мы друзья. Ведь и я этого хочу. Внимание. Ваш статус отношений с персонажем виноградинга достиг уровня дружба. Поздравляю. Получилось, что сам напросился. Ну, спасибо. Вы получаете плюс 3 уровня к навыку сбор урожая. Тебе ж уже пятый? Отлично. Следовательно, скорость моего наполнения корзины фруктами, ягодами, грибами и овощами в отличие от новичков возросла в полтора раза. Вы получаете плюс 3 уровня к навыку готовка и того 4. Теперь смогу готовить блюда четвёртой категории сложности. Вы получаете плюс 7 уровней к навыку видеть скрытое. Вы получаете плюс 7 уровней к навыку маскировка. Ух ты! Вот так сюрприз! Внутри дочки кузнеца сидит следопыт более опытный, нежели кулинар и грибник вместе взятые. Приятная неожиданность. Интересно. Сама-то она догадывается о своих талантах? А вообще, не ради всех этих пряников я завёл разговор. Но почему ты сейчас об этом заговорил? Прищурилась гномка, будто прочла мои мысли. Потому что меня замучает совесть, если я не буду до конца откровенен с тобой, честно признался я. В каком смысле? Непонимающая захлопала ресницами Виноградинка. Ну, ты моя подруга. Я чуть не утаил кое-что важное и дорогое для тебя. Короче, мне известно, как сделать так, чтобы непомнившие перестали забывать. Точнее, я в курсе, как можно периодически сохранять вашу память, чтобы потом после смерти она полностью восстанавливалась до последнего момента записи. Да? И как это сделать? А это точно работает? Ты проверял? Процесс, наверное, трудно реализовать на практике. Какие-то редкие ингредиенты понадобятся. Завалила меня вопросами красноволосая девчонка, распахнув огромные глазища. Мне даже показалось, что слышу тревожное биение её взволнованного сердечка. Ого. Естественно, проверил. Сложного тут ничего нет, хотя удовольствие не из дешёвых. Для этого необходимо успеть до момента самооживления поднять погибшего с помощью благословенного свитка воскрешения. И всё. Так просто и всё. Хм. Благодарю за ценную информацию, дружище. Рассвела малышка. А совесть твоя-то тут причём? Представь на минутку, какое огромное состояние можно сколотить на этом открытии при грамотном подходе к делу. В тебе течёт гномья кровь, поэтому уверен, что понимаешь, о чём я. И не смотри на меня так. Я не подвержен по року алчности. Дело совсем не в этом. Обстоятельства сложились так, что мне требуется уйма денег для выкупа невесты, и по-другому никак. Ужас какой. Давай я поговорю с отцом. Он тоже ценит чувство любви и непременно поможет с деньгами. Нет. Есть условие. Золото я обязан заработать своим трудом или умом и в определённые сроки. Большего извини, даже друзьям не имею права говорить. Ясно. Не волнуйся. Головалом. От меня без твоего разрешения никто никогда не узнает о твоём методе сохранения памяти. Спасибо. Я при первой же возможности обязательно тебя э убьёшь и воскресишь, ухмыльнулась Виноградинка. Ну, договорились. Хорошо. Ладно, побегу, а то не успею полную картинку собрать. Береги себя. Взаимно. Поскольку я теперь в относительно крепкой броне, И вооружён нереально крутой пушкой, нежели в прошлый раз, то почему бы не срезать путь через чёрный лес? Вдруг закралась в голову дурная мысль, и неожиданно легко я поддался на провокацию, хотя в запасе времени полно. Сейчас только 8 утра. Подарок молодожёнам следует вручить до полудня. Расстояние, отделяющее меня от деревни, не спеша могу преодолеть часа за 3, если прибавлю шаг, то вообще за 2 1/2. Какое авантюрное существо заставило меня свернуть со сравнительно безопасной дороги на неизведанную подозрительную тропинку, я не успел разглядеть, так как спутник мелькнул, сделал своё грязное дело и моментально исчез за кулисами. Тропинка, впрочем, довольно скоро резко сузилась, перешла в почти непролазные колючие заросли, а затем и вовсе исчезла. Чёрный лес вплотную прилегал к солнечной хвойно-берёзовой роще. которая промышляла собирательством грибов и ягод виноградинка. Однако здесь преобладали деревья широколиственных пород, плотно сомкнутые ветви которых полностью затмевали светило. Мрак тут царил даже днём. Отсюда, наверное, и название. Мобы, кстати, на данной территории водятся преимущественно ночные, причём охотиться в этой зоне на них можно круглосуточно. Правда, охотников почему-то находится не больно много. Жутко захохотала то ли Вып то ли ещё какое-то чудо природы, но так как подсознание никто не протрубил, это плохой знак, немедленно возвращайся назад, я вытащила либарду и принялся прорубать путь вперёд. Дело спорилось с большим трудом, настолько большим, что если бы густойший пастой кустарник с соцвередисырующими жёлто-зелёными плодами простирался ещё хотя бы на метр, я бы плюнул и сдался. Пространство внезапно расширилось. приглашающе заманивая меня в самую чащу. Нет уж, фигушки. Может, потом когда-нибудь. А сейчас мне чуть влево надо, не сворачивая пару тысяч шагов протопать, потом снова налево, а там до деревни рукой подать. Местных чудовищ я не боялся. В описании сказано, что они тут обитают с 18 по 29 уровень. Справиться с таким в моём обмундировании плёвое дело. Там уже почти все мобы одиночки, и среди них редко попадаются агрессивные. Кроме того, встреча с самыми коварными мне не грозит, так как они живут в центре Чёрного леса, а я двигаюсь по его краю. И всё же эта локация не пользуется популярностью среди народа и считается гиблой. И якобы даже существует всегда сбывающаяся примета, глашащая, что тех отчаянных геймеров, которые отважатся совершить поход в это дурное место, ждут нехилы из глаз виной всему думаю человеческое подсознание ассоциирующее темноту со страхом плюс конечно же монстры тут уж не мягко говоря не очень приятные типы это какое сборище wurdalakov из ведьмачьей свиты безглазых невест утопленниц забывающих привидений смердящих зомби скрепящих скелетов крепящих повешенных и истекающих кровью органов различного назначения Спасибо разработчикам за то, что исключили половые оторванные хотел от всевозможного вида сапиенсов, но самостоятельно вполне функционирующих. По той причине, что к вышеупомянутой суеверной категории граждан и проповедующий имичуш отношусь скептически, то я тут. Возможно, сие немного странно звучит, с учётом того, с чего посыла и с какими намерениями я попал на данный сервер. Однако не стоит путать религию и суеверие. Хотя, чего кривить душой. Буд Чёрный лес в реале ни за какие каприжки не сунулся бы сюда. Ровно как и в любые другие зоны миров бессмертных, где существует малейший риск найти приключение на свою, хмм, скажем, голову. А всё по той причине, что в действительном мире люди отнюдь не бессмертные и, конечно, приходят за правду и лишь единожды. Шагов 300 прошёл спокойно. Потом за пятым от меня стволом мелькнула тень. Сильно сомневаюсь, что это игрок. Таких мельчаков или дураков, как я, ещё поискать. Сухой щелчок хрустнувшей ветки намекает, что наступило пора доставать из-за спины синего носорога. Но я и так давно уже жму его в руках. Врак нападать не торопился, выжидает более удобного момента или боится. А может, затаился в надежде на то, что остался незамеченным и опасный противник скоро уйдет. Ладно, сделаю вид, будто слеп и глух, до да пойду своей дорогой. Только на всякий случай активирую на ботах режим невидимости. Услышав звук удаляющихся шагов, я специально громко шелестел листьями. Незнакомец, точнее незнакомка, высунулась из-за укрытия. Неподготовленный возрителя седые волосы и синюшный оттенок её кожи мог испугать. Однако я имею представление, кто такие дрово, поэтому внешность фигуры стайлучницы шпионещи за мной. Показалось мне даже весьма привлекательной. Красотка мелкими перебежками от дерева к дереву двигалась в мою сторону. Как только я остановился, тёмная эльфийка мгновенно шмыгнула за ближайший ствол. Улыбнувшись, я развернулся на 180° и принялся топтаться на месте, постепенно снижая шум, тем самым имитируя своё удаление. Получилось. Сереброволосая выглянула, забавно вытянув шею. Вчера коров распахнутые глазище старались определить, куда я запропастился. Не обнаружив меня в поле сиреня, остроуха озадаченно нахмурилась и крадучись побрела прямо в мои объятия. В данном случае я бы по-серьёзке приближаться к игроку, прячущему от посторонних свой ник и левел, но благодаря недавно добавленным семи пунктам к навыку видеть скрытое, информация данной геймерской особи для меня не являлась тайной. Имя Каталина, уровень 23. Ку-ку, шепнул я лучнице, обхватыв на всякий случай и саму даму, и её оружие. Как же она завязала от ужаса, в ней всякого сомнения Этим персом играет девушка. Тише, а то все трупы расползутся, в шутку пригнал я и зажал рот перепуганной дроу. И тут же поплатился. Каталина нанесла вам 11 очков повреждений. Текущий уровень жизни 337 из 348. Это в мою ладонь впились острые зубки тёмной. Каталина нанесла вам 42 очка повреждений. Текущий уровень жизни 295 из 348. А это я получил виртуальный пах эльфийской коленкой. Эй-эй-эй, остановись, нерная. Оттолкнул я непрекращающую верещать девушку и отключил стелс. Я не желаю причинять тебе зло. Вырвавшаяся дрову замолчала, резко натянула тетиву, прицелилась, но стрелять не стала. Тогда зачем схватил меня и почему исчезал? Строго, насколько это можно сделать дрожащим голосом, поинтересовалась она. Невинный розыгрыш, хотел постращать немного. Извини, если перестарался, виновато улыбнулся я и сразу поспешил сменить тему. А ты чего забралась-то сюда? В каком смысле? насторожилась собеседница. Но «Ну, я имею в виду так далеко от поселений вашей расы, пояснил я и предположил: "Или жуткие твари из родных подземелий тебя перестали удовлетворять, поэтому решила поискать острых ощущений в локациях людей?" Нет, Уже более дружелюбно протянула Каталина. Альтернативная ветка квеста на профессию у меня тут. Она намного короче стандартной. Думала, судьбу обману и поскорее выполню задание, но похоже, надолго здесь застряла. Нужного моба найти не можешь, сочувствующе уточнил я. Хуже. Выход из этого долбаного леса, обречённо вздохнула синекожа. Третьи сутки тут блуждаю, 4 уровня уже набрала. Вертящиеся на языке недоумённый вопрос Не познаватель ли ты о профив вспомнила, сразу отпал. Зато на его месте тут же возник следующий. А карта тебе на что? Тёмная эльфийка усмехнулась. Полюбуйся на свою, тогда поймёшь. Я последовал её совету и обомлел. Что за ерунда? Почему всё чёрное? Местные заморочки. Компас, кстати, тоже не работает. Кружится как флюгер в ураган. Погоди. Но ведь можно же телепортом воспользоваться. Ха. Думаешь, ты первый, кого осенила эта гениальная идея? Едва я развернул свиток переноса в Тримфорд, буквы заклинания на нём расплылись чёрными пятнами. И всё же я успел запомнить волшебную фразу и прочёл её. Если сейчас работает, то свиток начнёт таять, а у меня будет 5 секунд на то, чтобы отменить команду. Внимание. Перемещения в пространстве запрещены в данной области. Запрещены. Обломал приятный механический голос ИИ. Доверяй, но проверяй, хмыкнула Каталина. Ну что, убедился? Не обижайся. У меня и мысли не было, что ты лжёшь. Всего лишь удавил твой реал любопытство. Просто прежде никогда не сталкивался с подобной проблемой. Да и вообще даже не подозревал, что такие зоны существуют на сервере. Тут ещё не такое бывает. А если взлететь над деревьями и с высоты рассмотреть, где мы находимся, и определить, куда нужно идти? Не сдавался я. Попробуй. Крылышки на сабатонах Икара шевелиться отказались. А система любезно пояснила, от чего они не фурычат. Внимание. В данной области запрещено применение средств левитации. В лесть по стволу тоже не пытайся, предупредил эльфийка. В метре от макушки ветка обязательно обломится, и ты грохнешься вниз. Проверено не один из нас. Не, но ведь локация это это не бесконечное. Если не сворачивать, то в конце концов насквозь тоже пройденный этап, даже не дослушав, вздохнула девушка. Невозможно постоянно прямо идти, если всё вокруг тебя движется. Присмотрись внимательнее. И правда. Мир перед глазами хоть и медленно, но вращался. Абсолютно всё. Деревья, кусты, трава, грибы, пустые участки почвы водили хоровода разного диаметра и направления, то по часовой стрелке вертятся, то против. Обалдеть, вытаращился я. В общем, поздравляю, товарищ по несчастью. Ты теперь тоже надолго тут, резюмировала Каталина. И, как мне кажется, без выполнения какого-то специального квеста, который нам ещё предстоит у кого-то взять, вероятность выбраться отсюда равна 0. Заметил, что Дроу сказала нам, то есть намекает на то, чтобы сделать это вместе. Что ж, ничего не имею против её компании. Допустим, почти согласился я. Однако шанс быстро покинуть Чёрный лес всё-таки есть. У тебя да, согласилась Каталина, догадавшись, о чём идёт речь. Но я по глупости привязала точку возрождения к этой зоне. Чу, а зачем? Ну, понимаешь, я так долго сюда добиралась, а потом с таким трудом отыскивала нужных мобов, что в какой-то момент идеи установки бронзового Феникса в Чёрном лесу мне показалась превосходной. Скорее я осознала свою ошибку. Стоп. Сатуэтки птиц возрождения лишь временно переносят место воскрешения, самое большее, если не ошибаюсь, на трое суток. Так что даже если срок действия у твоего бронзового Феникса был самым длительным, очень скоро он закончится. Не ошибаешься. Но в том, что срок действия очень скоро завершится, заблуждаешься. Почему это? Потому что в этом чёртовом месте и время проклятое. В каком смысле? Оно очень медленно течёт. По грубым прикидкам раз, наверное, в 100. Сначала я радовалась, обнаружив, что бафы так долго не слетают, потом присела отдохнуть и офигела. Полоски усталости, жизни и маны восстанавливаются тоже нереально долго. Угу. Понятно. И лазейка выходит нет. Ну а если вступить в патик игроку, находящемуся за пределами Чёрного леса и попросить того переназначить точку возрождения для всей группы? Пробовала такой вариант. Эх, как ты не поймёшь, что Лока это особенная, снова тяжело вздохнула эльфийка. И как ты сказал, пробовала, и даже хотела знакомого со скиллом призыва привлечь, бесполезно. И И говорит, что в данной области невозможно создать группу с персонажем, которого вы не видите. Да. Засада. Не, но зато ведь мы с тобой можем объединиться. Тогда, когда я сдохну, Затем очнусь в городе и активирую своего хрустального Феникса. Помирай и ты, предложил я. Хомяк и одновременно с ним ещё несколько сателлитов тут же покрутили у виска. Мол, а оно нам надо? Возвращаться в Тримфорд, в своих забот Поланрод. Если сейчас ещё есть надежда, то после моего акта самопожертвования квест с молодожонами точно будет завален. Да и спецназовцы нас ждут. Как драматично звучит: погибнуть Едва найдя друг друга, с некой философской иронией произнесла Дру и на её устах застыла печальная улыбка. Не спорю. Похоже на трагедию, ответил я и пожал плечами. А что делать? Взгляд мой пересекся с печальными глазами собеседницы, и тут меня будто обухом по голове огрели. Не может быть. Любимая, та за кем и ради кого я пожаловал в эту виртуальную вселенную, вот же она. Стоит сейчас прямо передо мной. Коллекционер специально дразнит меня, показал её в виде обычного игрока, имя изменил, чтобы я не сразу узнал. На сердце не обманешь. Конечно, моя невеста не точь-в-точь -точь копия этой Седавласей Дроу, но рост, фигура, черты лица, жесты, манера по-особому красиво, как бы на распев произносить слова и ещё много других мелочей, ставших для меня такими родными, остались без изменений. И главное, ситуацию подлец похожую подстроил. Несчастная, застрявшая в чужом и далёком краю девушка без посторонней помощи никак не может вернуться к родному дому. Ей страшно и одиноко в этом месте, но она обречена на вечное скитание в чёрном лесу, так как самостоятельно никогда не выберется отсюда. Я кинулся к Каталине, крепко-крепко прижал к тебе, поцеловал за ушком, как ей нравится. И уже открыл рот собираясь сказать, как люблю её, как скучаю и страдаю без неё, но сперва получил звонкую пощёчину, затем коленкой поддых, потом упал на землю от сильного толчка, а после уже под прицелом лука услышал гневное: "Ты что, охренел, козёл? Неужели ты не помнишь меня?" Опешил я и тут же сообразил: "Ах, ну да, тебе же стёрли память. Ничего, мило, мы справимся". Я пришёл, чтобы спасти тебя. Что за бред ты несёшь? Какая я тебе милая. Поднявшись на ноги, я широко улыбнулся, опять распростёр объятие и шагнул навстречу красавице. Кошечка моя, солнышко моё, зайка, курносенкая прелесть. Это же я. Не приближайся ко мне, маньяк, взвизгнула ничего не соображающая дров. Естественно, я не послушался и двинулся дальше, за что и поплатился. Любима выстрелила в меня дважды. Каталина нанесла вам 32 очка повреждений. Текущий бар жизни 316 из 448. Критический удар. Каталина нанесла вам 160 очков повреждений. Текущий уровень жизни 156 из 448. Это подействовало. Лишившись за пару секунд сразу половины хелсов, я протрезвел. Мимолётное наваждение рассеялось без следа. Нет. Это всё-таки не она. Сердце больно защемило, как бы каясь в том, что тоже ошиблась. Всё, спасибо за урок. Я больше не маньяк. Змыли мои руки вверх, словно уздающегося в плен нашим дедам немецко-фашистского захватчика. И извини, что напугал тебя. Могу объяснить своё поведение. Нахмурившаяся Каталина ждала, чтобы она меньше меня боялась. Я уселся на траву и принялся рассказывать о том, как встретил девушку самую красивую на свете, самую умную и самую добрую. Как нам вместе было хорошо, как мы были счастливы, как гуляли, как шутили, о чём мечтали. Эльфика внимательно слушала, нервно покусывая губы, при этом взгляд её постепенно менялся с подозрительного на сочувствующий, а натянутая на руже тетива потихоньку ослаблялась. Когда я дошёл до момента гибели моей невесты и признался, что после того, как однажды её не стало, для меня сразу же всё рухнуло, яркие краски мира потускнели, будущее перестало существовать, а в душу пришло опустошение. Каталина не выдержала, всхлипнула. Глаза её намокли.